Глава 27 Старик сначала потерялся, хотел было что-то спросить, но тут же рванул к ближайшей консоли, которую специально вынесли сюда для тех, кто будет спускаться вниз для добычи руды. Даже порядок нажатия кнопок был рядом на прикрепленной к стене пометке, которая показывала, как именно можно добраться до необходимой им записи. Еще через десять секунд по всем динамикам этого подземного города завыла сирена с говорящим в промежутках мужским голосом, который повествовал о том, что всем необходимо приготовиться к бомбардировке. Но много ли это даст толку? Тем временем оставалось 20 секунд. Вся группа уже буквально вжала стенки созданной пещеры, так как была вероятность того, что мог обвалиться потолок. У всех, чьи лица я видел, эмоции просто зашкаливали. Испуг, паника, злость, отчаяние. И часто все разом. Лишь старик продолжал стоять возле терминала, вводя только ему известные комбинации экранных кнопок. Уже оставалось десять секунд до столкновения. Глухо начали раздаваться звуки выстрелов наземных зенитных орудий, которые раньше на поверхности я не видел. А вот экран консоли показывал, что их было достаточно много. Удивительно даже. Данный комплекс имел весьма хорошую защитную систему, но она не могла справиться с той ракетой, типаж которой мне вывел перед глазами чип. Ракета не имела мощного взрывного эффекта ради уничтожения живой силы противника. У этой ракеты была иная цель и иная конструкция. Это был очень мощный бетонобойный снаряд, который просто вырывал кусок защитного укрепления, поднимая его мощью направленного взрыва в воздух, пробив защитным корпусом весь необходимый слой защиты. Когда старик отскочил от терминала, было уже поздно укрываться. Все, что было под ногами, оказалось над головой, а что было над головой, соответственно, под ногами. Удар пришелся немного не туда, куда рассчитывал чип, Так что взрывной эффект сильно сказался на мне. А я, следуя своей самоуверенности и подсказкам чипа, продолжил стоять почти в самом центре этой залы. Изначально я совершенно не понимал, где именно лежу, когда все это закончилось. Моя голова находилась в свешенном состоянии в шахте лифта, которую еще сильнее забаррикадировала. Шея оказалась сломана но быстро встала на место. Затем начался период шипений и айканей, так как все кости, что оказались повреждены, срастались. Но при этом боль была такая, словно они снова ломались. «Чтоб их черти сожрали!» Начал подниматься упавший плашмя за секунду до взрыва старик. «Да тут чертями не обойдешься!» — сказал я, вправляя сломанную руку, которая тут же срослась, а кость неприятно и болезненно при этом щелкнула. — Сука! Ах, никогда к этому не привыкну! Когда все наконец срослось, я смог подняться на ноги. Вид, если честно, был не самый приятный. Вековая постройка была уничтожена, разрушена как карточный домик. Прямо передо мной еще была целая стена — если выйти из рукотворной пещеры. А вот когда я прошел еще два кольца бункера в сторону взрыва, по крайней мере по расчетам чипа, то там уже ничего не было. Воронка оказалась небольшой в радиусе, даже маленькой, особенно если основываться на взрывном эффекте, который последовал после взрыва. Вот только она была довольно глубокой, не было видно дна у этой воронки, Да и все здания, которые выглядывали из дыры, выглядели еще более потрепанными, чем когда я на них смотрел, находясь на поверхности. Сейчас все вооруженные силы данного бункера были как минимум деморализованы, если не сказать хуже. У многих точно множественные травмы. По пути я видел достаточно убитых и находящихся при смерти. Но это была только подготовка правительственных сил. База данных четко об этом говорила. «Сейчас стоит ожидать в течение 10 минут как минимум одну боевую эскадрилью вооруженных правительственных сил», поделился я с командой Алисии новостью, которую мне выдал чип. «Статистика из базы данных показывает, что в среднем прилетало после таких ударов минимум три эскадрильи. Если учитывать всю сложность обстановки на планете, то будет одна точно». «Да что же этим тварям надо от нас?» Взорвался еще один из двух безымянных для меня мужиков, а второй тем временем пытался как можно быстрее расстегнуть кобуру, в которой у него находился пистолет. Но его быстро остановила Алисия, положив свою руку на его. «Да я убью этого ублюдка!» Сразу срывался на крик он, заливаясь слезами. Он словно понимал, что произошло, что могли погибнуть его близкие. И я оказался в итоге прав. «Ненавижу в таких случаях быть правым». «Я знаю, где упала ракета. Там были мои родные. Дай я убью этого сраного разведчика!» «Да не разведчик он!» — крикнул уже старик, после чего сильно ударил под дых этому очень молодому парню. «Это должно помочь прояснить твои молодые мозги. Если бы ОПВС хотели бы на нас напасть раньше, они бы тут уже камня на камни не оставили». «Они не так давно присылали группу сюда», — сказал я, вспоминая, как я этому отряду ранее спас жизнь. «Да и вы об этом должны помнить». «Как такое забудешь?» — взял под руки этого героя Ваня и повел в сторону от всех. «Ну да, ты тогда выдал нечто невероятное». С легким недоверием посмотрел на меня старик, изучая словно каждый миллиметр моего тела. «Ты вообще человек?» «Я им был». Отвел я от всех взгляд, направив его в сторону прохода, в который нам предстояло в скором времени выдвигаться. Сейчас я лишь воплощение жестокости, что со мной происходило, и вместе за всех, кого эта жестокость погубила. И кому же ты хочешь так отомстить? Подошел ко мне уже готовый к бою Дигрей, положив руки на висящий на шее автомат. Всем, кто создал меня, сказал я сразу после этого направившись в сторону ближайшего выхода на поверхность. Путь оказался очень и очень близким, но при этом проблематичным. Когда старик активировал сигнализацию, почти все перегородки упали, забаррикадировав всех жителей подземного города в его недрах. Но спец в обращении со старыми терминалами в лице Маркуса быстро разобрался с этой проблемой, так что проход на поверхность оказался открыт достаточно быстро. На поверхности воздух был наполнен гарью и запахом цемента с пылью. Дышать было невозможно, так что я сразу надел на лицо респиратор, который мне протянула Алисия. Он был очень похож на тот, что мне пришлось оставить в том грузовичке, в котором я вместе с хендменом свалил из той тюрьмы чертового научного комплекса. Добравшись до окраин города, мы встали словно на караул, Алися тут же заняла позицию для стрельбы лежа. Группа рассредоточилась по периметру, готовясь встретить наземного противника. «Вот только никакого наземного противника тут не будет. Будет огромная воздушная эскадрилья, в которой будет минимум 10 транспортников с 30 бойцами в каждом, 5 бомбардировщиков и 8 истребителей для прикрытия. И это только одна эскадрилья, мать ее. А их может быть три!» «Ожидание, как говорится, убивает. Вот и я не знал, чем заняться. Морально это очень сильно давило, хотя я и понимал, что сейчас ничего поделать не смогу, нужно только продолжать ждать. Рядом с нами появлялось все больше и больше бойцов. Я, конечно, видел не больше двух десятков, но это только тут. Город был достаточно крупный, а противник мог прилететь неизвестно откуда». Плюс бойцы могли спокойно располагаться в остатках зданий, что помогло бы им при обороне позиций. Но это создает опасность для жизни, если в это здание решит нанести удар бомбардировщик. А он нанесет. Точно нанесет. Эти твари тут камня на камне не оставят после того, как смогли выявить тут присутствие живых. Вот только почему? Какого хрена правительственные войска вообще атакуют этих жителей? Что произошло? Я не помнил. Я не понимал. Были слышны звуки восстанавливающейся системы автоматической защиты бункера. Она состояла исключительно из противовоздушной и противоракетной обороны. Конечно, вторая уже дала сбой, не отразила нападение. Но эти оба вида обороны могли сыграть свою роль. «Твою налево!» — не выдержала Алисия, когда отпала от прицела своей снайперской винтовки. «Что ты там увидела?» — спросил ее старик, стоящий рядом с ней, скрестив руки на груди. «Их много. Их просто очень много!» Отстраненно и едва слышно, словно враг уже был возле нее, сказала она, снова приложив свой правый глаз к окуляру снайперского прицела. «Двадцать... тридцать... тридцать шесть транспортников. Об их укомплектованности ничего сказать не могу». «Тридцать шесть, говоришь?» «Значит, это полная боевая часть, слегка потрёпанная боями». «Интересно, с чего бы они такие силы решили на нас потратить?» Сказал Иван, сидящий не так далеко в тени скелета многоэтажки. Все просто. Они увидели с помощью того отряда, на что мы способны. Точнее, на что способен он!» Старик показал пальцем на меня. А также они узнали о том, что мы смогли настроить систему обороны так, как нам это необходимо. Расскажи мне немного подробнее о системе обороны бункера. Точнее... Немного задумался я, вспомнив про базу данных тактического помощника. Дай лучше название этой системы обороны, а чип немного подсчитает их потери на подлете. Система Колосс. Функционирует около 80% ПВО и около 30 ПВО. Слегка задумавшись, ответил мне старик. А чип тут же внес все данные в систему и начал расчеты по прогнозированию. Прошло около пяти минут. Я уже начал различать множественные черные точки на небосводе. Их было действительно очень много. Но были они пока достаточно далеко. Глаз Алисии был просто потрясающим. Он давал ей невероятные преимущества. Вот только интересно, не мешает ли это способность ей примирной жизни? «Не о том думаю». «В общем...» — повернулся к остальным, хлопнув в ладоши, после чего потеряв ими «Нас ждет веселый и очень жаркий бой». «Почему веселый?» — уточнил, как я понял, на всякий случай старик. «Долетит из 36 около 70% самолетов. Это 27 или 28. Если брать в расчет, что каждый такой самолет несет в себе примерно целый взвод то нам предстоит горячо встретить около восьми сотен бойцов и офицеров». Блять, сказал Дигрей, Грей, пнув какой-то камень носком своего жесткого ботинка. «Предлагаю уйти вглубь города. Там засесть на первых и вторых этажах относительно уровня песка и устроить засадный бой для этих уродов», — сказал Иван, поднявшись на ноги, после чего за ремень поднял свой автомат. «Идея хорошая», — Согласился с ним старик, после чего он отошел от нас, приложив два пальца левой руки к уху. «Всем это говорит?» — уточнил на этот раз на всякий случай уже я, чтобы не ошибиться. «Ага, скажем так», — усмехнулся Ваня. «Он член военного совета. Всего в нем три человека. Все трое старики, но опытные вояки, знающие толк в диверсионной войне». «Уходим. Наш квадрат А-2». Вернувшись, сказал старик, после чего хлопнул по плечу Алисию, так как та продолжала пристально наблюдать за противником. «Слышу я, сейчас стану, фыркнула она, оторвавшись от окуляра прицела. Когда она, наконец, поднялась на ноги, мы отправились в нужный квадрат, в котором должны были занять оборону. Со слов старика, «Всего на защите сейчас будет стоять около полутысячи человек». Этого, по сути, должно хватить для обороны. Вот только не стоит забывать тот факт, что у противника технологическое преимущество. «Ноль!» — окинула меня Алисия, когда я уже входил в городские дебри. «Что такое?» — остановился я, развернувшись в полоборота, чтобы дождаться ее. «Если я сорвусь...» — с явным страхом говорила она, но голос все равно был уверенным. «Убей меня!» «Я не хочу терпеть этого!» «Нет!» Отрезал я, рубанув рукой. «Помни, ты нужна своим людям».